Глава тринадцатая. Бьорк тяжелым взглядом проводил удаляющуюся прямую спину жены. В груди до сих пор жгло от ее хлестких слов, словно плетью огрело. «Прямо по-живому, су!» Сплюнув, Ходборк покосился на побледневшую, растерянную Олю. Попытался было улыбнуться, внушить ей, что не будет ничего, что он не даст, но как-то не вышло. Ведь он и сам об этом думал уж третий день. А позавчера послал ворона к старой Вейли Вунсгард, чтобы спросить ее, как умаслить остальных ведьм и отвести от Хель их гнев. Пусть просят, что хотят. Бьорк постарается выполнить любое их желание. Не для того он снова обрел Сиэль, чтобы опять потерять. Не для того уступит место Конунга, которое по праву сильного — его. Бьорк сощурился, с трудом уже различая ставший таким маленьким горделивый силуэт Киры. идущий по верхней дороге к главной площади. Женушка, наверное, дико довольна собой сейчас. Думает, что станет править, а он, Бьерк, останется ни с чем, так как с любовницей ему из-за Вейл не быть. Но Кира жестоко ошибается. Во всем. Не быть и ей конунгом. А с ведьмами Бьерк как-нибудь уж разберется. Ну что, пойдем? Альф тяжело хлопнул по спине Ходбарка, отвлекая его от тревожных мыслей. «В баньку бы с дороги, а потом за стол, а?» «Пошли, брат, давно натоплено», — рассеянно кивнул Бьорк, кладя ладонь Альву на плечо. В последний раз мельком посмотрел на ставшую такой задумчивой притихшую Хельгу и повел друга к баням, из которых уже валил на улицу густой белый пар, да слышалось щебетание суетящихся внутри служанок. большой чан для них двоих блюг распорядился в отдельной комнатке парной поставить не желая чтобы кто то им мешал новостей было много планов еще больше и все это не терпелось наконец обсудить альф с видимым наслаждением погрузился в парящую обжигающую воду по самой подбородок и принялся коротко рассказывать как шли дела в онсгарде пока ходборг отсутствовал бюорг молча слушал внимательно наблюдая за другом и ждал он знал альва слишком хорошо чтобы не заметить как тот нервно облизывал губы криво улыбаясь когда говорил как отводил глаза не выдерживая его пытливый взгляд как обычно спокойный словно море в штиль то и дело начинал барабанить длинными пальцами по борту катки выстукивая незамысловатый ритм что то точно было не так но ходборг пока не мог уловить что именно и выжидал что приятель сам откроется как с кирой все прошло лениво поинтересовался разглядывая альва из под полуприкрытых век тот сразу подобрался впервые посмотрев прямо и перестал улыбаться я же писал все как планировали брат или не долетел до тебя ворон холодно ответил альф бйорг же наоборот расплылся в хитрой усмешке — Вот оно, гляди, как переменился, стоило женушку вспомнить. — А что ж так? — Да летел, — протянул слух. — Да послушать хочу поподробнее. Интересно, все ж жена моя как-никак. Божилось, что верная. И Ходборг довольно рассмеялся. Альф, наоборот, помрачнел, смотря на него из-под лобья. — Нечего мне рассказывать, коли сам жену не голубишь. то и что удивляться потом что ей от другого ласки будет охота пробурчал альф хмурясь да кто ж удивляется на то и был расчет примирительно фыркнул бьорг с любопытством разглядывая насупившегося названного брата и медленно будто сам себе добавил не пойму только что с мужной такой стал как окири вспомнили так уж не любо ну тут уж прости брат как конунгом станешь так может и вторую себе заведешь а эту все ж потерпеть придется не нужна мне вторая вдруг с жаром обрубил альф и будто сам себя испугавшись резко умолк плотно сжимая челюсти бьрк лишь бровь вопросительно выгнул ожидая продолжения вдруг его тяжело вздохнул качнул головой с досадой и глухим севшим голосом заговорил ты с кирой когда говорить будешь нынче бьорг кивнул так и думал альфка шлянул в кулак мед попросить тебя хотел я бьорг как толковать с ней будешь не говори ты что так и было нами задумано и что от меня ты знаешь что была она со мной не говори а так а от кого же поинтересовался ходборг разводя руками альф нервно почесал короткую рыжеватую бороду когда я был у киры в комнату борга зашла да спохватившись сразу вышла скажи что та старая выли передала от та уж тебе ворона послала ладно протянул бьорг щурясь а как кира отпираться начнет при всех что ж мне боргу сюда звать начнет так я сам подтвержу что все было решительно возразил альф мне главное чтоб кира думала что случайность это что тогда не специально к ней шел но уж теперь своего не упущу она поймет бьорг задумчиво почесал лоб поглядывая на друга да какое тебе дело брат что думает кира она что так что так будет твоя хмыкнул ходберг пренебрежительно а такое что мне жить еще с ней а жить я хочу в мире и альф замолчал напряженно с вызовом смотря бйорку в глаза люба что ли неверще фыркнул бьорг да как так он и знать не знал все думал видит а тут под носом прямо оказывается незрячий он а слепой Альф не ответил, только медленно кивнул. «И давно?» — севшим от удивления голосом уточнил Бьёрк. «Давно, брат, давно. Сделай, как прошу. Вечно твой должник буду». «Что ж, как не сделать, раз так?» — рассмеялся Бьёрк в ответ, тря переносицу и качая головой. «Ну надо же, а!» И глупо себя чувствовал, что не замечал. И вдруг радостно стало за друга, что так все удачно для него. видать сам орден ходборка подтолкнул к такому плану бьюорг постучал пару раз и не дожидаясь ответа вошел в комнату которую отвели кире прислонился плечом к дверному косяку не закрывая собой дверь и вперил тяжелый взгляд в служанку заплетавшую жене косы мотнул нетерпеливо девушке головой чтобы выходила когда та подняла на него глаза девчонка смущенно озарделась тут же отложила гребень не дожидаясь распоряжения госпожи торопливо поклонилась и юркнула бьорку за спину тихонько прикрывая за собой дверь и оставляя супругов наедине кира недовольно поджала губы наблюдая но высказалась лишь когда дверь за девочкой плотнее закрылась она не закончила ты меня сам причесывать будешь ходборг еще раз позовешь не надорвешься отмахнулся бьорг и прошел в комнату покружил по центру и ща куда бы пристроиться и наконец присел на сундук прямо за кирой отодвигая только что брошенный на него гребень мог бы хоть сделать вид что рад меня видеть можешь ехидно пропела кира вынужденная повернуться на короткой лавке чтобы смотреть бьорку в лицо ты тоже могла жена холодно отрезал ярл не улыбаясь но вместо этого решила закатить скандал прямо на пирсе кто ж тебе виноват а не привел бы туда свою ведьму не закатила бы как ты с ней кстати еще можешь что то против сказать или ужевс зашипело было кира заводясь но тут же осеклась увидев как недобро блеснули глаза мужа только губы поджала раздувая ноздри и часто задышав бьорг тоже медленно выдохнул игнорируя ее выпад отвел недобрый взгляд от раскрасневшегося женского лица и привычным движением полез в поясную сумку за трубкой. «Я слышала, что Макин уже этой ночью будет», — тихо проговорила Кира, рассеянно наблюдая, как муж высекает из камешков огонь. «Да», — подтвердил Бьерк сквозь зубы, не вынимая трубки и раскуривая. «Вороны прилетели. Через пару суток уж все соберутся. Третьего дня начнем тинг». И выпустил длинную струю дыма, поднимая непроницаемый взор на жену. и разглотнула пальцы ее непроизвольно скомкали подол платья до побелевших костяшек голубые глаза загорелись нервным огнем. я жду что ты исполнишь наш уговор ходборг исполню криво усмехнулся бйорг но взамен ты тоже кое что для меня сделаешь и что же кира выгнала бровь на тинге ты скажешь что не желаешь больше быть моей женою девушка ошарашенно открыла рот но — пробормотала она, бледнее на глазах. И Бьорк видел, как у нее мелко задрожал подбородок. — Это же позор! Ты издеваешься? Да и какая причина? Нас не разведут так! — Разведут, — отрезал Ходборк, подаваясь вперед и сверля растерянную жену потяжелевшим взглядом. — Слушай внимательно, Кира. Будет так. Я скажу, что не претендую на кресло Конунга, но взамен выдвигаю тебя. — Да. тем более что ты при всех убила старого конунга а значит по древнему закону это твое право они все на какое то время заткнуться и будут переваривать первым встрепенется кархит потому как у нас тоже были с ним кое какие договоренности он начнет намекать что я обманул его и что кто ж поверит что не муж будет править за жену а она сама на что я скажу что если он не верит мне то я готов предоставить тебе возможность воспользоваться правом развестись с мужем, если он ниже жены по положению. Ведь если ты станешь конунгом, то я останусь просто ярлом и буду ниже тебя. И ты скажешь, что готова провести обряд прямо сейчас, чтобы ярлы не боялись, что мы останемся женаты после объявления тебя вождем. Они согласятся, каждый по своим причинам. Там будет Ольрих, он шаман, он тут же нас разведет. бьорг замолчал делая глубокую затяжку и щурясь а потом твердо добавил взамен я потребую лишь хельмут кунсгорду мне нужны отступные кира отдашь остров и все будет так как я сказал. кира молчала отвернулась от бьорка вскочила славки и сделала несколько кругов по комнате. бьорг пристально следил за ней облокотившись лопатками о стену и прикрыв глаза на губах его то и дело расцветала лукавая улыбка которую он тут же старательно стирал с лица ты ведь ради нее все это затеял да кира резко остановилась посередине спальни и сжала дрожащие руки в кулаки зачем тебе знать зачем лениво протянул бьорг главное что свое получишь да и выбора у тебя нет как это нет жена шагнула к нему гневно сверкая широко распахнутыми глазами сделать меня конунгом ты так и так обещал муженек так что никуда ты не денешься зачем мне этот вечный позор с разводом когда каждая чернавка каждая нищенка будет судачить за моей спиной кто будет слушаться меня женщину не удержавшую собственного мужа ведь молва обвинит именно меня не тебя никогда так не бывает чтобы мужики виноваты вам все можно а мне такое не спустят еще и хельмут хочешь нет а то что ты за моей спиной перед другим ноги раздвигала спустят криво улыбнулся бьорг поднимая на жену прожигающий насквозь взгляд сама говоришь то что мужу с рук сойдет на жене повиснет вечным позором как спустят если я тебя на тинге при всех потоскухой назову скажи а кир девушка замерла на месте и бледность ее из нервной превратилась в смертельную даже со своего сундука бьорг видел как заколотила ее мелкая, неунимающаяся дрожь, как животный испуг затопил зрачки. На мгновение ему даже стало ее жалко. — Откуда ты? — просипела срывающимся голосом Кира. — Это он сказал. — Мне прилетел ворон от Вейлы. Вас Борга застала и ей донесла, — покачал головой Бьерк, цепко следя за женой. И видел, как она судорожно всхлипнула, чуть порозовев от облегчения. прав был альф ей это важно чтоб не он кира отвернулась от бьорка и яростно растирая виски снова закружилась по комнате словно запертая в клетке волчица пойми развод будет вкрачивая и как можно мягче продолжил бйорг наблюдая за ней вопрос только в том ты его для себя потребуешь и сохранишь достоинство или я и уж если я — Тогда тебе останется лишь вслед за женой и дочерями Конунга на остров в обитель плыть, вскрываясь от позора. Это ясно? Кира остановилась к нему спиной, распрямила плечи, собираясь с духом, и срывающимся голосом произнесла. — Ты страшный человек, Ходборг. Бьорг хмыкнул, вставая с сундука и направляясь к выходу. Все прошло так, как он и хотел. — Что ж, вот и помни об этом, Кира, когда придет Тинг. что я страшный человек и ничто не остановит меня от рассказа о твоем позоре если ты вынудишь меня и альф подтвердит не сомневайся все можешь дальше причесываться с заходом солнца в трапезной будет пир следующие два дня прошли в суматошной подготовке к предстоящему тингу весь остров уж гудел от наплыва гостей а дракары все пребывали и пребывали на главной кухне конунгового дома готовили сутками пир в трапезной не прекращался ни на минуту рыбацкие лодки все до единой вышли во фьрт а в лес было отправлено тридцать охотников и все лишь бы прокормить огромное количество гостей наводнивших ансборд бьорг совсем замотался постоянные встречи вновь прибывших ярлов напряженные улыбки в усмысленные фразы долгие разговоры мало сна и непрекращающиеся застолье совсем доконали его для ходборка проще уж было воевать чем вести эти бесконечные закулисные игры тем более что план его был шаток и потому он постоянно боялся сболтнуть лишнего и порушить все одним неверным словом еще и к хель не подойти и ведь сам ей сказал чтобы сторонилась его но что разум принимал душа отрицала и ходборг то и дело ловил себя на том что сверлит ее мягкий профиль тяжелым взглядом и мысленно требует повернуться и хоть глазами встретиться но ведьма на то и ведьма чтобы даже в мелочах изводить хельга делала вид что его просто нет гордо сидела за праздничным столом в окружении людей кархита дружелюбно болтая с ними и упорно отмалчиваясь при расспросах о том не хочет ли она остаться главной вейлой в ансборде или все же уплывет обратно на кархен с ними и еще вечно этот идиот рик рядом крутится то медовухий ей подольет то как бы случайно пальчики своей лапой накроет перепелов подавая бьорг уж ненавидел его хорошо недолго терпеть осталось на третий день на рассвете должен был приплыть сам старик архет со своего самого дальнего острова и уже к обедне они начнут тинг кира сидящая на всех застольях по правую руку от ходборка как и положено примерной жене тоже своим бледным каменным лицом с лихорадочно светящимися глазами веселье пиру не добавляла бьорг всем нутром ощущал исходящую от нее плотным маревом душную беспомощную злость Она проникала сквозь поры и отравляла его раздражением. — Вот и что она бесится, а? — негодовал про себя Бьерк. — Неужто так охота женой быть при муже, с которым ни ласки, ни детей? И ведь не мороженая баба, а вполне себе горяча. И что ей за печаль? Гордость сильнее плоти? Ходберг даже попытался было заговорить с ней, поймав благодушное настроение. Но Кира таким ледяным взглядом его огрела, что Бьерк плюнул и больше лезть не стал. хочет и стуканом сидеть, и ее забота, а у него и своих полно. Тем более, что скучать ему не давали. Стоило одному ярлу отойти, переговорив о предстоящем Тинге, как подсаживался другой, потолковать о том же. И никому Бьерк не мог ответить ничего определенного, ощущая при этом, как правую половину лица прожигает до не менее настороженный колючий взгляд жены и что ловит каждый его вдох, не то что слово. такая слежка выводила из себя окончательно пытка в самом деле а не дни постоянное душевное напряжение изводило похлеще физического и страшно хотелось к хель с ней так спокойно было и легко и силы сразу находились терпеть все это дальше, потому как четко он ощущал ради чего все это делает что вот она цель прямо в его руках мягкая строптивая странная нежная его «Ускользает, надо удержать». Ночью второго дня Ходберг решился. Уж половина гостей отдыхать ушла, покинув трапезную. Хель одна из первых. Кира вот только недавно кивнула, что отправляется на покой, а Бьерку все никак было не встать из-за стола. Ярл Макин, еле сидящий от влитой в грузное тело браги, крепко присел ему на уши. Бьерк кивал, посмеиваясь, слушая его басни, а сам все косился на черный выход из залы за которым была лестница на второй этаж где располагались спальни наконец макин сделал очередной добрый глоток из большой кружки хрюкнул крякнул обтер рукой мокрую бороду и рухнул лицом прямо в тарелку перед собой благо что полупустую бьорг оценил содержимое блюдо прикинул что ярл точно не задохнется и поднялся из за стола. На лестнице было черно и тихо. Служанки тут почти не ходили. Большинство гостей, расположившихся здесь, уже отправились спать. А значит, и шанс быть незамеченным велик. Конечно, можно особо и не таиться. Скоро все равно все про них с Хель вскроется. И все же пока Ходберг предпочитал не рождать лишних сплетен. Но и побыть с ведьмой хотелось до одури. Может, потому что он просто сильно устал? не успел ходборг подняться по лестнице как замер посередине услышав чей то жаркий шепот наверху инстинктивно задержал дыхание вслушиваясь и стараясь ничем не выдать себя ноги будто вросли в деревянные ступеньки и запаски лишний раз шевельнуться и скрипнуть доской пусти кир мужской голос говоривший жарким шепотом звучал до боли знакомо пусти пока не идет никто уходи альф видеть тебя не хочу зашипела девушка зло в ответ дрожащим от эмоций голосом послышался глухой толчок пихнула его в грудь наверное но ни скрипа двери ни хлопка после него не было а значит так и стояли на пороге бьорг сощурился раздумывая стоит ли рисковать и шагнуть на ступеньку выше чтобы попытаться их увидеть нет спугнет продолжил стоять не шевелясь и до звона напрягая слух что ж так голос друга зазвенел разражением разве я тебя чем обидел ты меня ходборку сдал почти взвизгнула кира с вистящим шепотом вы специально все это придумали вместе уходи теперь сделал уж дело что ошибаешься люба ты мне дуреха не пойду я никуда удумала тоже не сдавал я рыкнул альф явно теряя терпение и судя по глухим звукам возни тесня киру в комнату А раз не сдавал, то при всех тогда скажи, что не было ничего, когда надобно будет». Не сдавалась Кира, даже ногой топнула. Хотя, похоже, затолкали ее уже в комнату и со скрипом закрывали за ними дверь. Бьерк на мгновение похолодел, аж до костей пробрала и испаренной спину покрыла. Альву он верил, но любовь, она такая, хоть самого ордена забудешь, лишь бы ластились к тебе». особенно если ждал долго и уж забыл надеяться да и дверь сейчас на засов запруд и не услышит он но альф лишь довольно рассмеялся в ответ на просьбу киры нагло отвечая нет уж люба моя я не то что на тинге всем скажу я и на площади орать об этом буду если начнешь упираться и развод не давать я ж не враг сам себе ты мне свободная нужна что-то возмущенно зашептала в ответ но дверь захлопнулась с глухим стуком и больше уж ничего было толком не разобрать правда б йорку и того было достаточно он выдохнул с облегчением и взлетел по лестнице вверх довольный быстро миновал спальню киры свою прошел самый конец по темной и узкой проходной комнате свернул вправо и толкнул не стуча заветную дверь в спальне хель царил густой полумрак рассеянной лишь слабо затопленной печью в дальнем углу. Девушка резко села на шкурах, стоило Бьерку скрипнуть прикрываемой за собой дверью. Потерла с просонья глаза и явно расслабилась, когда признала ночного гостя. Зевнула, потянувшись, как кошка, прикрыла ладошкой рот, скрывая улыбку, которую Бьерк все-таки успел заметить. — Пустишь, Сиэль! — тихо поинтересовался Ходберг, пересекая комнату и подходя к ней. не утерпеть мне. Вместо ответа ведьма, лукаво смотря из-под ресниц, протянула к нему обнаженные руки, приглашая в свои такие желанные объятия. На следующий день их ждал Тинг.